Глава двадцать Неожиданное предложение. Утро наступило. Нежно пощекотав ноздри ароматом Вайса, я приоткрыла один глаз. Ага, рядом с кроватью стоял поднос. Вайс и корзинка со здобой. Это правильно. Никаких каш и кипяченого молока. Высунув нос, из-под одеяла огляделась. Точно правильно. Никого, только поднос и организм отдохнул, не бунтует, требуя вернуть его в кровать. Лепота. Я неторопливо переползла в кресло, налила себе вайса и откусила булочку. Ммм, жить можно, а еще лучше жить хорошо. Особенно теперь, когда волосы перестали конкурировать с хозяйкой за право первого глотка. Короче, лежать себе на голове, плечах, в рот не лезут. Лишь малость пушаться. Тому, кто хоть раз давился, вытаскивая из-под языка волосинку, моя радость понятна. Я спокойно пила местный кофе, завтракала и думала. Ага, такое со мной случается. Умею и практикую. Даже порой люблю, но не до состояния крайнего переутомления, а до приятной ломоты в голове от напрягшихся над сложной задачкой извилин. Чаир нарисовался. Не сотрёшь. Даже не удосужившись постучаться. А если б я голой была? Ну да, а о чем я? Это ему еще больше бы, чем моя пижамка, понравилась. Хвостатый извращенец. Короче, типичный Решкири. А скажи мне, Чейр, среди твоих знакомых есть те, кто знаком с дворфами, то бишь Г? Не в том смысле, чтобы понадежнее убить, а хотя бы в приятельских отношениях. Резко перешла я к вопросу, проистекающему из ночных географических обзорных экскурсий. Хвостатый на миг-другой задумался, ничем своего удивления от странного вопроса не выказывая, и выдал жест, аналогичный пожатию плеч. То самое ладони-ребро. «Жаль, надо будет у дяди и Веры спросить», — решила я, и шлепнула Чейра по пальцам, протянутым к булочке. «Это мой завтрак?» «Тебе жаль?» — насмешливо удивился Рашкире не -а. это дело этического принципа. Мы с тобой не в тех отношениях, чтобы из одной корзинки есть». Проснулась память. Хмыкнул охотник, в очередной раз проверявший меня. «Местами», — буркнула я, уже даже не сердясь на Хвостатого. «У него стиль жизни такой провокационный. На каждый жест переживать никакой переживалки не хватит. Если и впрямь есть хочешь, бери» но исключительно буки и вайс, без всего прочего, прилагающегося к дележке. «Благодарю». Вполне искренне отозвался чер, принимаясь с аппетитом завтракать. Проголодался. А чего у него чуть заметные круги под глазами? Не выспался, потому что эльфов без перерыва дрессировал, или, напротив, по снам всю ночь метался у князей круга, контролировал, бдительность усиливал. Не питался, а работал на киградес. в целом и меня в частности. Проверим. Ну, как дела у мальчиков из леса и обстановка в княжестве? Никто не замышляет государственного переворота. Небрежно бросила я вопрос охотнику, выбирая пирожок на один укос из корзиночки. Лоадель выдержали испытания. Не ожидал такого усердия и, пожалуй, таланта. К вечеру этого дня у тебя будет стоящая двойка теней. «В княжестве же, на удивление, спокойно. Решкири после твоего вчерашнего представления, и Круга лояльные, даже недовольные самим фактом явления княгини, а не князя, признают пользу и необходимость, потому пока злоумышляющих нет. Разумеется, среди тех, по чьим снам я скользил сегодня». четко отчитался Чейр, поболтав Вайс в кружке, будто ему вино подали, а не напиток безалкогольный. «Что не может не радовать». «Делать мне больше нечего, чем во внутренних дрязгах пачкаться». От всей души согласилась, я возвращаюсь к завтраку. «А князья пока пользу от меня первую, видят. Мутить воду вряд ли рискнут. Свои же владения нуждаются в починке. Вот потом возможные варианты». Все хорошо, и мне лень это менять, или все хорошо, и я бешусь из жиру. Короче, будут доставлять проблемы, дядюшки, пожалуйся, и пусть пеняют на себя». Хорошо иметь в дядюшках некроманта. Повезло мне с охотником и его верностью княжеской власти, застрахованной через архет, что надежнее, чем банк. Дар у него даже для Рэшкири редчайший и отшлифован на уровне профессионала. Ну а что, кабель по сути? Так кто без недостатков? Мне с ним детей не крестить, тем более не растить, переживу» а один хвостатый заменяет собой целую контору глубокого бурения. Конторы глубокого бурения раньше иронично называли КГБ. Пока Еле, предварительно постучав и спросив разрешения на вторжение, зашел дядя Ивер, свежий, бодрый, будто совсем и не некромант, а натуральный жаворонок. А нет, все таки некромант. Сразу поверила, когда он заметно потемнел лицом и почернел глазами, виде нашего дружного поедания сдобы. «Привет, дядюшка, и всех закатов с рассветами до кучи. Мы тут решили позавтракать». «Исключительно позавтракать». Слово «исключительно» я выделила интонация. Так что присоединяйся, если голодный. Только молока нет». Заметно повысивший общий градус оптимизма и посветлевшие глазами до нормального темно-зеленого, некромант присел рядом и невозмутимо пригубил из моей кружки вайса, в очередной раз подтверждая серьезность своих намерений, а потом принялся дегустировать местные ватрушки-витушки. Лично мне они напоминали не сдобу, а воплощение формул от свихнувшегося на математике пекаря, но на вкус это ничуть не влияло. «Алира, по твоему поручению я поработал с помраченным разумом прислуги. Она более неодержима мыслью о твоей гибели и своей смерти». Между делом уведомил меня Ивер. «Дядюшка, ты чудо!» — искренне объявила я, отсылютовав благодетелю бокалом. «Рад быть полезен тебе, моя регаль Эш», — нежно улыбнулся некромант и вернулся к докладу. Не знаю, ведомо ли тебе, при назначении хранителем мне дано было право рассматривать почту князя Градеса, дабы никакая тень не коснулась владыки. Ой, и на тебя еще и обязанности секретариата сбросили. Возмутилась я. Нет, нет, эти специальные рашкири у нас есть. Я лишь проверяю поступившие послания на безопасность своим взором и просматриваю только послания от князей членов круга, как хранительки Градеса и управляющий ней Сара. То есть перлюстрация-корреспонденция определенного рода. И что-то мне подсказывало, что любимый дядюшка не открытки мне принес поздравительные. Помимо традиционных приглашений на рауты, в замке членов круга князь Орсей просит твоей руки. Коротко выдал Ивер. Чейр хрюкнул от смеха. Я же протянула. Вау! Кто этот самоубийца? — Подскажи, дядюшка, я же этих князей знать не знаю, а каталог в голове, если и будет, то не прямо сейчас. Он спрашивал на круге про выбор консорта. Напомнил, пояснил некромант. — А, тот черно белый с сизыми глазами, — сопоставила я. — У него точно не все дома. — Да, он единственный в роду, — согласился Ивер. — Я про то, что он псих а не про родственников, поправилась я. И в этом с тобой могу согласиться, покивал дядя. Только кивок парышки риски выглядел как легкое запрокидывание головы назад. Отец Зара Орсей слыл слишком жестким даже среди нас. Его сутью было насыщение муками, и разборчивостью в выборе пищи он не отличался. Скорее муки создания близкой крови его насыщали полнее. Зар — единственный сын князя и единственный оставшийся в живых член рода. Что ему пришлось вынести, сложно сказать, но на круг, принимая место отца, он прибыл уже таким, как сейчас. Короче, седой и перпендикулярно одарённый, подвела я итог печальной биографии нынешнего князя Урсей, ерзая в кресле. И чего мне теперь с его щедрым предложением делать? Есть какой-нибудь стандартный бланк отказа? «Прости, Алира. Но отказ должен звучать из устно. От княгини к князю. Я не могу стать твоим глазом». Искренне пожалела Ивер о невозможности отвадить странного психа и оградить меня от чести общения с конкурентом за внимание. Я тоже пожалела в первую очередь, конечно, себя. Вчера была психическая служанка, сегодня князь. Кто дальше? Если Чайр просто был провокатором и адреналиновым наркоманом, то этот сизоглазый вообще вел себя странно, словно хотел вчера получить максимум подтверждений моей княжеской власти, пусть даже через собственное унижение или даже смерть. Может, он вообще самоубийца и моими руками хочет на тот свет переправиться. А стоит нам тут его прикопать, другие князья воду мутить начнут в стиле «Уже двое наши погибли от рук маньячки княгини Киградеса. Кто следующий?» И опять же, снова надевать всю сбрую регалий ужасно неохота. Увы, визит князя на сегодня отменить не удалось, не положено. Зато оказалось, что из всей сбруи достаточно надеть три подтверждающих статус княгини по брякушке, по выбору носителя, и этим ограничиться. Ура? Конечно, ура. Тяжеленный пояс остался вместе с гривной на столе. Дядюшка великодушно оставил меня одеваться к приему хм, потенциального жениха, а сам отправился в кабинет. «Отбить телеграмму с приглашением». Я про шары, коллекция которых имелась в специальном шкафу хранителя. Их было точно по числу князей, а подставка под шарики всегда стояла на столе у Ивера, когда кто-то из князей жаждал общения, камень подставки и шар абонента начинал светиться». У меня, как оказалось, тоже такая зачетная фишка имеется, но она заработает лишь тогда, когда я лично войду в кабинет регаль Эш в Кеградесе. А пока система, так сказать, в спящем режиме. Стало быть, остался пустяк найти кабинет в громадном родовом замке. Задам незримым слугам задачку. Проводят. Пора бы уже отыскать место. Но столько всего разом происходит, что никаких рук и ног не хватает, не говоря уж о мозгах. И еще надо, наверное, себе книжку записную завести, чтобы список задач составить, промаркировать и с наслаждением вычеркивать особой едкой красной ручкой, когда они будут сделаны, или вообще листики сжигать. Эх, хочу скорее в это замечательное «когда». Но пока даже с «как» много проблем, к некоторым особо серьезным «как» Вообще не представляю, с какой стороны подступиться. А тут еще всякие типы в женихе набиваются, отвлекают. Я снова воспользовалась восхитительной тканью-трансформером. На сей раз она приняла вид платья богатого винного оттенка, гладкой, как шелк, текстуры, серебристой вышивкой по вырезу и рукавам в три четверти. Перстень, браслет и налобный обруч заняли свои места. Обруч, между прочим, оказался очень полезной штукой. Так здорово держал волосы, что никаких заколок, ленты и прочей фигни не требовалось. И на лоб не давил. Но заколки в том ларце с регалиями тоже вроде были. Посмотрю потом. Чейр со мной не пошел. Не полагалась мне охрана, дабы, цитируя дядюшку, не подвергать сомнению чистоту намерений князя. Зато дядя лично довел до приёмной залы, усадил в удобное кресло с высокой спинкой и отошел в дальний конец комнаты, который мгновенно накрылся какой-то полупрозрачной пленкой, отрезавшей звуки и резко ухудшившей видимость. Приватность — наше все, но и одну княгиню оставлять дурной тон. Сам жених с прибабахом и трудной судьбой по совокупности уже ждал меня, стоял у окна и вроде как любовался пейзажем. Почему бы и нет? Холмистая равнина вдалеке, горная цепи вблизи, широкая река, Щетка леса слева внизу. Сама бы полюбовалась, если бы время было. А нет его, и в ближайшее время не предвидится. Вот как раз из-за наличия всяких незваных князей. Яркого восхода, светлого полдня и закатного пожара. Регаль Эшки-Градеса», поклонился Зар-Орсей. «И тебе того же?» — согласилась я. «Местоимение «вы»?» Киградесе вообще не существовало, если уж приспичивало неимоверно повысить интонационный стиль, то переходили к третьему лицу. К примеру, не желает ли княгиня Киградеса отведать Вайса вместо «Алира, хочешь Вайса?» «Княгиня, хранитель вер уведомил тебя о мотивах моего визита». Голос у Сизоглазова был каким-то рвано-нервным. «О причине сказала, а мотивы ему неизвестны». Честно ответила я и спросила прямо. «Князь Орсей, зачем тебе это надо? На круге не видно было, что ты к власти стремился большей, чем уже имеешь, или обезумел от нежданно вспыхнувшей страсти. Мое безумие со мною неотлучно уже века, княгиня!» Неожиданно, почти спокойно, признался мужчина. Только обхватившие торс руки сигнализировали совсем не о «Тебе разве не поведал, хранитель?» Он говорил, что тебе дико не повезло с отцом. Осторожно согласилась я. Я убил его почти полтора столетия назад, а до этого три века прожил в бездне мук. По-прежнему почти равнодушным тоном продолжился за глаза и наполовину седой мужчина, совсем не старый по меркам живущих веками Рэшкире. И что мне ответить? Мне жаль. Да нафиг, князю моя жалость сдалась. Походу, ему психику небанально калечили веками, а потом он убил мучителя. Но, ясное дело, волшебным образом по щелчку пальцев исцеления не настало. Теперь этот ломанный отцом мужчина вместо психотерапевта или невролога пришел сюда. Зачем? Вряд ли пожаловаться на свою горькую судьбенушку. Он мертв уже больше столетия, а я так и не смог забыть, начать жить». Зара запустил пальцы в волосы, обхватив голову. Первые несколько лет я чувствовал себя почти свободным, но потом с каждым годом все сильнее. К ней замолчал, тяжело дыша. Потом все-таки продолжил, бросая слова, как ядовитые капли. Я безумен и сломлен, княгиня. Я уничтожил его, но это осталось со мной. Нужда в тех муках, которым меня подвергали. Собеседник. Замолк и резко вскинул на меня свои безумные сизые глаза. «Твоя сила, княгиня Алира, она схожа по запаху с той, от которой я избавился и которую жажду почувствовать вновь. У иных Рэшкирей ее нет. Я искал, пробовал, все не то и не так. То есть вчера ты почуял это и пытался меня спровоцировать на применение сути?» — попыталась догадаться я. Азар снова кивнул и замер. Ух ты, коржики и пирожки. И еще один маньяк-торчок, который уже больше века ищет свою дозу. И, кажется, сейчас на таком обрыве стоит, что его даже толкать не надо. Дунь в спину свалится. Какие же все таки рожки странные. Молю, я должен... Мне нужно... Я... Почувствовать вновь. Прошу. Горячечно прошептал князь и рухнул на колени. Сходило, называется кандидату в женихи на первое свидание. «Ты хочешь боли? Обреченно констатировала я, а этот псих лишь кивнул, запрокидывая голову, так будто ждал, что ему прямо сейчас еще и горло перережут. «А может, и правда ждал?» «Больной на всю голову князь!» Что оставалось делать? Я наставила на него палец, как недавно на Чейра, и мысленно спустила курок. «Боль!» в первые несколько секунд ничего не происходило а потом сизые глаза скрылись под ресницами и с губ слетела просьба сильнее пожалуйста мне нужно сильнее я передвинула рычажок по шкале вверх псих стал улыбаться так улыбаясь он рухнул на пол Я вскочила и подбежала, испугавшись, что перестаралась с исполнением желания, и одним князем сейчас Кеградесе станет меньше. Пойди докажи потом остальному кругу, что он сам пришел, просил и хотел. Чуть-чуть меня успокаивало лишь то, что дядя Ивер за завесой даже не дернулся И вообще, мог за свидетеля сойти, случись конфликт. Да и не только за свидетеля. Присев на корточке рядом с Заром, я тронула его за плечо. Живой теплый дышит уф пронесло я очень осторожно похлопала мужчину по щеке эй князь ты как спасибо княгиня на глазах мужчины показались слезы благодарю я снова могу ощущать тепло чужой руки и нежность касания а раньше не мог — хотела была озадачена спросить я. Архет же снова просверкнул, с тонкой иголочкой более услужливо разъясняя суть происходящего. И мне стало стыдно. Очень стыдно. Да, Рэшкири странные. Чейр прав, многим из них нравятся жестокие игры и кровь, но проблема Зара была в другом. Слишком долго его мучила та тварь, что числилась отцом. Настолько долго, что что-то случилось с сутью и здоровьем князя. Он убил мучителя, но чувствительность его очень сильно атрофировалась. Чтобы ее подстегнуть, требовалось воздействие дара мучителя. А он был окончательно мертв, рано посидевший, лишенный возможности ощущать жизнь во всей ее полноте. Князь не жил, а существовал, пока не почувствовал во мне дар, схожий с отцовским. Силу, способную вернуть ему способность чувствовать. И, к большому сожалению, то, что я проделала сейчас, не являлось универсальной одноразовой таблеткой. Через некоторое время все снова нужно будет повторить. Князь Зар, полагаю, твой визит с предложением был предлогом. Моя княгиня, прости, если ты желаешь видеть меня в качестве консорта, то я повторю свое предложение. Начал было говорить все еще валяющийся на полу и счастливо улыбающийся мужчина. Но улыбка уже начала выцветать с его лица, уступая место тревоге за будущее. «Давай ты просто будешь писать, когда нужно повторить лечение, или через шар напрямую свяжешься», — выдвинула я встречное и совсем не брачное, но крайне выгодное предложение. «Это ж абсурд — жениться на докторе только для того, чтобы тот вовремя укол делал». «Это очень щедро, моя княгиня». Зар поднялся с пола, принимая коленопреклоненную позу, и поцеловал мою руку. «Но как мне отблагодарить тебя за помощь?» «Будь хорошим князем для Орсей, этого хватит. Ну и если вдруг у тебя есть знакомый в правящем совете двор в буду благодарна за посредничество. Мне нужно в их пещеры», — ответила я, повторяя просьбу, высказанную Чейру. «У меня есть побратим Мунгав», Он стоит третьим на камне в пещере Шлайга и зовется Гвером. С легким удивлением ответил Сизоглазый. Ну отлично, будет здорово, если ты сможешь договориться с ним о встрече. Оживилась я. Сделаю, Ригалеш. Уверенно ответил Зар, не задавая вопросов о том, с какого перепугу мне вообще вступило в голову желание пообщаться с дварфом и рвануть на экскурсию. Я немедля свяжусь с побратимом и извещу тебя о времени и условиях встречи. То, что надо, — обрадовалась я и пара рыцарей. Не конвой, почетное сопровождение, проводила князя из приемной залы.